Анатоль Франс не просто так взял себе этот псевдоним, во сколько, собственно, под именем Франса его узнали только читатели, а так-то большую часть своей жизни, ну, в всяком случае до литературных своих занятий, отраждения носил он фамилию Тибо. Анатоль Франс Дмитрий действительно получил свою Нобелевскую премию за 3 года до смерти вполне заслуженно с формулировкой за воображение гальского духа, французского духа. Это вполне естественно, потому что действительно Анатоль Франс выражает собою ту замечательную особенность французской души, которую э сформулировал ещё Вольтер. а умение ядовито пересмешничать, умение скептически смотреть на мир. Я должен, э, в общем, с некоторой долей раскаяния признать, что Франс Нен принадлежит к числу любимых моих писателей. Я думаю, что Нобеля своего он э заработал прежде всего гениальной новеллой Прокуратор Иудеи, в которой престарелый Пилат вспоминает свою, а-а, Ну, не скажу молодой свою зрелость в качестве еврейского наместника, и помнит только, что была изумительно красивая рыжая куртизанка по нынешнему горяду, рыжая, а такая гитера, которую он вожделел, и совершенно ничего он не помнит о бродячем пророке со пятым при нём. Вспоминают он об этом в термах там нежись на курорте, на исходе жизни. И действительно, это очень в духе э любого чиновника-наместника. Уверяю вас, что подавляющее большинство современных российских чиновников, если доживут до старости, они не вспомнят каких-то там оппозиционеров, которых они наказывали при жизни или там в расцвете служебной деятельности. В остальном Анатоль Франс, все его э, десятки рассказов, э, десяток пьес, романов десятка полтора. Я думаю, они едва ли удерживают конкуренцию с торштум, допустим, Заля, писателя значительно большего масштаба. или даже Ганкуров. Он за свою восьмидесятилетнюю долгую жизнь написал чрезвычайно много и, в общем, чрезвычайно успешно при жизни он был крайне известным автором, но думаю, что известность эта отчасти обеспечена тем, что он э не был по-настоящему современником великих событий. Он жил во времена Франция деградирующая, застывшая. И тот период примерно, так, ну, вторая империя то, что мы называем, да, или третья республика Франция, которая существовала условно говоря сорок восьмого по семьдесят первый, по самый унесительный и чудовищный ее разгром, который она пережила во франко-прусской войне. Ну и потом Франция, в общем, откровенно закатная, в которой было возможно дело Дрейфуса, антисемитские волны, периодические скандалы в прессе, разоблачавшие коррупцию. Франция, которая э жила Ну как бы в половину собственных возможностей, и не случайно после Мупасана она уже великих тайнёй не знала. И, конечно, в сравнении с Мупасаном Франс предстаёт каким-то, ну, если угодно, книжником, таким своего рода прауцем Борхеса и э знатоком библиотек замечательным средневековым стилизатором, скептиком, почти циником, но в общем, никак не живописцем. человеческих страстей бурных. Это касается его современной истории, в центре которой так уж скипческий ученый биржерия и восстания ангелов, в котором содержится такая, такой пародийный очерк человеческой истории с акцентом на такую немножко стилизованные люциферианцы, потому что в останее против Бога поднимает а э, сатана. Но и сатана этот далеко не тот, который являлся Байрону, например, в Каине, а такую пошляк обычный. Это замечательная точная стилизация таких ниспровергателей начала века, которые были по сути дела чрезвычайно пошлыми ребятами. Вот Честертон изобразил их в человек, который был четвергом. А Франц Восстание Ангелов, наверное, особого внимания заслуживает его пародия на французскую историю островов пингвинов, потому что здесь он своего рода открыл жанр. Там все события французской истории последних восьмисот лет представлены в виде пародии как история цивилизованного отряда пингвинов, которого случайно окрестил святой, и они получили, ну как бы душу, получили человеческие права. Местами это совершенно очаровательно и очень весело изложено, но этому всему недостаёт опять-таки живой крови. А современному же читателю, который Франция открывает редко, известно, ну, разве что то, что мозг у него был один из самых маленьких в истории. У него мозг весил а при значительном его росте и солидной комплекции чуть больше килограмма, но в конце концов мозг Байрона весил вообще 600 г, что ему совершенно не помешало написать все свои великие мистерии и поэмы. Видимо, мозг это не столько э кладовая талантов и ума, сколько такой посреднический орган, связывающий нас с существующей где-то небесной гармонией. Правда вот все рассказы Франса, которые мы прочитали, это такое приятное исключение. Конечно, они будем откровенно немножко многословны, конечно, их юмор немного тяжеловесен, но эти его средневековые стилизации, средневековые сказки, они тоже лежат, в общем, в русле французской литературной традиции, достаточно вспомнить озорные рассказы Бальзака. Но если у Бальзака это сочинение уровня Декамерона, то и получше. то у Франция это доки довольно невинные опять-таки комнатной температуры стилизация старых французских новелл, прежде всего истории Шарля Перо, такие как, скажем, Синяя борода или Спящая красавица, или замечательный такой философский экзерсис Рубашка о том, как несчастный король пытается любой ценой заполучить счастье, ему высказывают. Дом, да, кстати, вполне в духе физиологии рубежа веков, история о том, что рубашка счастливого человека может содержать в ней часть, а но парадокс как раз в том и состоит, что у счастливца нет рубашки. И, может быть, это одно и является условием его счастья. Здесь вы найдёте всё, за что мы любим Франса. Прежде всего, это его Великолепное знание истории, прежде всего истории литературы, это очаровательная стилизация э средневекового стиля, средневекового повествования, имитация такого монастырского тяжеловесного благочестия у остроумия. Это, конечно, большой скепсис относительно человеческой природы, который французу вообще был присущ. Надо сказать, что из всех французов В начале века он один демонстрирует такое последовательное неверие и возможность приятного сколько-нибудь благочестия в социальном устройстве и в надежду на мир на всём мире и в способность человека уважать другого человека у него относительно человека было мнение милосердное, да, гуманное, кстати говоря, он безусловно э тянет на проповедника либеральных и гуманных ценностей, но в том проблема, что он человеку предъявляет очень небольшие требования. Он не верит ни в его высокие устремления, ни в его талант, ни в возможность справедливого строя. В конце концов его роман Буги жаждут, а, наверное, самое крупное его произведение, единственный его роман о французской революции, если его сравнить, скажем, э с С неус третьим годом Гюго демонстрирует какое-то удивительное пренебрежение к идеалам всех этих людей, а оппозиционеров от Робеспиаера до Дантона, которые предлагали тогда свои модели счастливого мироустройства. Страшно сказать, что это эпоха такой обильной крови, таких колоссальных преступлений, такого раздушенного террора. который был, конечно, страшным предупреждением всему человечеству, что эта эпоха получилась в изображении Франса, ну, страшно сказать, скучной. Прежде всего, эпоха из скучной пошлости, повторению общих мест, и такими же скучными пошляками выглядят у него любые фанатики любой веры, любые пророки, проповедники, и даже страшно сказать, в своём двухтомном жизнеописании Жанны д'Арк Он не столько вслед за Вольтером, наверное, и не столько формирует новый памятник, сколько развинчивает её. И он попытался развинчать её чудеса, попытался написать материалистическую и, страшно сказать, скучноватую биографию вот это двухтомное эссе. Но при всей своей научности, оно производит впечатление всё-таки и некоторой монотонности, и главной повышенной нормальности. Вот Франц действительно такой остров нормальности среди кошмаров двадцатого века, и, может быть, в этом смысле он и заслуживает нашей благодарной памяти. Но чего, конечно, нельзя у него отнять, это иррудция, и остроумие, и умение увлекательно рассказывать о великих человеческих заблуждениях. Может быть, это и не порождает великой литературы, но он порождает литературу здоровую. А что было в большем дефиците в 20 веке, если не душевное здоровье?